Констебль Водослей смотрел в туман Наблюдать это он умел лучше всего Наблюдать и подолгу сидеть на одном месте Абсолютно неподвижно, не шевелясь За это его и ценили В искусстве ничего не делания ему не было равных Если бы его позвали на мировой чемпионат по ничего не деланию Он бы даже головы не повернул Вот и сейчас Подперев руками подбородок, он неподвижно смотрел в туман. Туманные облака кружились под ним в хороводе, и отсюда, с высоты шестого этажа, могло показаться, что сидишь на берегу холодного, залитого лунным светом моря. Иногда высокая башня или кусочек крыши показывались из тумана, но тишина стояла абсолютная, все звуки скрадывались мутной пеленой. Время перевалило за полночь. Констебль-водослей смотрел на туман и думал о голубях. У констебля-водослея было мало желаний, и почти все они касались голубей.